В такие дни с такой ленью нет до науки. К сожалению, экзамен нудит хошь, не хошь. Мы поработаем, пожалуй, но книга Слонах Хлеб лежала, суха, тверда, не разгрызёшь. Мы не то отливали. И вот, верчу с третьвок нали на названиях вольгих систем и вспоминаю вместе с тем, какую лодочник знакомый мне шлюпку обещал вчера. И недочитанные томы хлоп и на полочку. Пора